Глава пятая. Я въехала на улицу ровно в 7.31. Пока я на кощенственной скорости проезжала по улицам ещё не успевшего окончательно проснуться города, я не заметила ничего неладного. Но именно в эти 7 часов и 31 минуту я заподозрила, что, кажется, я снова начинаю видеть что-то не то. Это что-то не то происходило на газоне перед домом Литлов. Наверное, сначала сбавить скорость а затем и вовсе затормозить, не доезжая до их дома, стоящего как раз напротив нашего, меня заставила интуиция. Иначе мою внутреннюю истерику было бы сложно объяснить. Мередит стояла на границе своего участка, у живой изгороди, отделяющей их газон от раскинувшейся дальше ничейной поляны, на которой владельцы собак любили устраивать игры в фрисби. Она стояла спиной к нам. Наверное, поэтому первым, что бросилось мне в глаза, было то, что на ней было надето совершенно дурацкое, застиранное розовое платье, больше напоминающее бабушкин халат. Показаться в подобном виде на улице, Мэридит Литтл, известная своим недурным вкусом, не позволила бы себе даже под дулом заряженного пистолета. Следующим, что меня напрягло, как я позже поняла, повторно анализируя эту ситуацию, были её ноги. Она стояла на газоне, совершенно босая, А я после одной из прошлогодних гриль-вечеринок знала, что у неё инсектофобия той формы запущенности, в которой она не то что босая на газон не вышла бы, но даже босой по дому не рискнула бы ходить. С ней что-то не так. Пронеслось у меня в голове, и, кажется, я даже произнесла эти слова вслух одними лишь губами, чтобы меня не расслышали парни. Но, кажется, они сами это поняли, потому что они, как и я, сейчас неотрывно наблюдали за Мередит Литл. стоящий всего в ста метрах перед нами. «Она забыла снять бегуди», — послышался напряжённый шёпот позади меня. «Никогда не видел миссис Литтл в бегудях. Спиро не успел договорить свои замечания, когда я окончательно и пугающе отчётливо поняла, что всё катастрофически плохо, и даже будет только хуже, и, возможно, в ближайшие несколько минут с нами произойдёт нечто неприятное». Я увидела детские ноги. Могло создаться впечатление, будто ребёнок бежал, споткнулся на пороге и теперь лежит на нём. Наполовину в доме, наполовину на улице. Вот только торчащие на улице ноги не шевелились. Почему ребёнок не шевелится? Наверное, девочке стало плохо, и Мередит вышла на улицу, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Я уже понимала, и почему эта женщина стоит посреди газона в таком виде? И почему упавший ребёнок не шевелится, когда Мередит Литл повернулась к нам? Не скрывая своего кровавленного лица, в руках она держала бездыханное тело своей средней дочери Флоренс. Сильно запрокинутая голова девочки была едва не оторвана. Не смотрите! Не помня себя, закричала я и сразу же ощутила тошнотворный позыв где-то в районе желудка. Отвернитесь, Тристан, Спира, закрой глаза. Не смотрите на это. Сначала я думала, что она обернулась и смотрит на нас, но вдруг поняла, что она смотрит на искось. «Хотя и в нашу сторону, но всё же не на нас». Метнув взгляд, предположительно, в направление её безумного взгляда, я увидела то, что её заинтересовало больше, чем наш огромный автомобиль. В руках она всё ещё держала бездыханное тело Флоренс, значит, торчащие из дома ноги принадлежали её старшей дочери Лорелии. И значит, что та девочка, которая сейчас сидела за домом и в сторону которой эта обезумевшая женщина так жадно смотрела, несмотря на то, что со своего местоположения она не могла её видеть, была её младшей дочерью. Ещё живая. Это именно та мысль, которая, как я с опозданием поняла, промелькнула в моём подсознании яркой вспышкой осознания, способного вогнать в истерику. Ещё живая. Мередит отбросила тело своей средней дочери в сторону так, словно оно было всего лишь ничего не значащей тряпичной куклой. Уже делая это, она сорвалась с места. Именно сорвалась. Резко стартовала в сторону угла дома, за которым пряталась белокурая девочка. Почему-то мне понадобилась секунда. Секунда? Но она мне понадобилась. Для того, чтобы вжать педаль газа в пол до упора. Мы столкнулись посреди газона. Сначала я почувствовала это столкновение отчётливой вибрацией в кончиках пальцев, а потом вибрацией воздуха в салоне. Тяжёлое тело Мередит Литтл прокатилось. И прозвучала на крыше нашего автомобиля так, словно весило не 70-80 килограммов, а не меньше двух-трёх центнеров. Шок. До сих пор я ещё ни разу не оставляла ни единой царапины на автомобиле брата. Шок. Шоковое состояние в моей жизни, как ни странно, с учётом её ритма, до сих пор случалось всего дважды. когда в горах наша группа столкнулась с агрессивно настроенным гризли, ещё один раз случился спустя полтора года после этого случая. Во время спуска уже с других гор мы потеряли одного туриста. В эту секунду я переживала третье шоковое состояние за 25 лет своей яркой жизни, которая, кажется, больше не будет прежней. Возможно, она ещё будет и яркой, и очень интересной, но прежней точно не будет». О том, сбила ли я Мередит Литл, или уже не её, а то безумное существо, в которое она превратилась, мне предстоит думать оставшимися мне долгими ночами, но не сейчас. Именно так я думала, тенясь к своей дверной ручке дрожащими руками. «Не выходите!» «Ты она!» Тристан смотрел на меня огромными глазами. В зеркале заднего вида я увидел вытянувшееся от испуга лицо спира. Он прикрывал рот обеими руками. «Не выходите!» Ещё раз, но уже категорическим тоном произнесла я, после чего с преувеличенной уверенностью дёрнула свою ручку. Я думала, что меня немедленно стошнит. Но, оказавшись на зелёном газоне, почувствовав твёрдую землю под ногами, я поняла, что нет. Меня не стошнит. Может быть, позже. Но сейчас не должно. Я двинулась к открытой двери соседского дома, из которой торчало детское тело, даже не посмотрев в сторону, в которой сейчас должно было лежать тело Мэридит. В ушах почему-то вдруг начало звенеть. Чем ближе я подходила к порогу, через который перегибалась хрупкая тельце в светло-дымчатом платьице, тем больше упрочивался этот надоедливый звон в моих ушах. Я хотела проверить, жива ли девочка, но мне не понадобилось подходить впритык, чтобы понять, что для неё всё кончено. Красивые светлые кудри, перевязанные розовой ленточкой, были перепачканы тёмно-бордовой жидкостью, всё ещё вытекающее из белоснежной, тонкой детской шеи. Лужа была такой огромной, что я неосознанно удивилась тому, что столько крови могло вмещать в себя столь хрупкое детское тело. Но я знала, что подобные замечания — обман мозга. Когда ты в шоке, твоё сознание способно очень сильно стебаться над тобой. И вместо того, чтобы дать тебе зарыдать или обливаться, или набрать номер скорой помощи, или помочь вспомнить, как дышать, подкидывает тебе мысль вроде «Представляешь?» Вот сколько много литров крови в теле всего лишь ребёнка. Или ты поцарапала роскошную машину брата и заставляет тебя думать только об этих дурацких, ничего не значащих и ни на что не влияющих фактах. И ты думаешь, думаешь, думаешь, не прекращая, пока неимоверными усилиями не заставляешь себя отвести взгляд в сторону. Почувствовав вдруг проступившую на моём лбу холодную испарину, я отошла от входа в дом, переграждённого ещё не остывшим детским трупом. Машинально дотронувшись живота второй рукой, я опёрлась о шершавую стену дома. Всё равно не стошнит. У меня очень крепкий желудок. Зачем я вообще шла? Ребёнок. Ребёнок лежит на пороге. Его уже не спасти. Нет, не этот ребёнок, другой. Не тот, что лежит здесь, и не тот, что валяется на газоне с головой, которая... «Не эти дети, нет, был ещё один». Пока я пыталась собраться с мыслями и с духом, боковое зрение повергло меня в леденящий сознание ужас. То шевеление, которое я увидела, несмотря на его источник в упор, могло бы заставить любого человека посидеть за считанные секунды. Но позже я не нашла ни единого седого волоса на своей голове, что ещё не единожды покажется мне чудом. Но этого не могло быть! Я сбила её! Я даже не успела додумать мысль о том, что Мередит Литтл превратившаяся в нечто поломанное и кровавое, внезапно с отчётливым и неестественным хрустом зашевелившаяся и издающая ужасающие булькающие гортанные звуки, действительно всё ещё может быть живой, а мои ноги уже мчались за угол дома. Крохотная девочка, трёхлетняя Клэр, которую я видела всего пару-тройку раз в жизни и которая всякий раз при нашей встрече одаривала меня лучезарной улыбкой, сидела возле декоративного куста бересклета и совершенно не обращала никакого внимания на внешний мир. Лишь позже я поняла, что на самом деле она не пряталась от своей обезумевшей матери, и вообще не пряталась от кого бы то ни было. Она была всецело занята котенком. Маленьким рыженьким котенком с белой грудкой и беленькими лапками, из-за красивой расцветки таби, получившим печать на лбу в виде идеально симметричной буквы «М». Поспешно схватив сидящую на корточках девочку, Я даже не заметила, что она держит в руках это рыжее существо. «Ой, ты кто?» Ошарашенно посмотрела на меня васильковыми глазами-пуговками девочка, курносый носик которой был выкрашен во что-то жёлтое. Наверное, она успела нанюхаться растущего рядом золотарника. «Мама!» — хотела сразу же пояснить я, чтобы успокоить ребёнка. Но мой голос оборвался на полусловии, и я сама вдруг неожиданно для самой себя замерла на месте. Едва не споткнувшись, от чрезмерно резкой остановки. Мередит Литтл стояла на четвереньках, упираясь задом в бампер нашей машины. Из её широко открытого рта беспощадными потоками хлестала бордовая жидкость ирваные гортанные звуки, не похожие ни на один из тех, который способен воспроизвести здоровый человек. Она трясла головой, явно повредившись зрением. Возможно, ей мешали налипшие на лицо окровавленные волосы, Из-за неснятых бегуди, теперь походящих на клоки спутавшейся шерсти. Уставившись в землю, отупевшим взглядом, она старалась подняться, но у неё ничего не выходило. Ей определённо точно было очень больно. Я видела торчащую из её правого предплечья, на которое она настойчиво делала упор, сломанную белоснежную кость. Она начинала срываться на истерический, нечеловеческий крик. «Не бойся, я ваша соседка!» Ахнула я, резко переведя взгляд на девочку, вдруг зашевелившуюся в моих руках. В этот момент я заметила кота в её крепко сжатых объятиях, и именно в этот момент я успела закрыть ей глаза. Она не успела этого увидеть. Позже я убедилась в этом, несколько раз в разное время спросив у неё, когда она в последний раз видела свою маму. Свою маму она в последний раз видела на кухне, снимающей с головы бегуди. Так она мне будет отвечать всякий раз. «Не смотри никуда, слышишь?» Крепко закрывая ладонью глаза ребёнка, я со всех ног рванула в сторону машины. «Твоя мама ушла и попросила меня присмотреть за тобой до тех пор, пока она не вернётся. Побудешь со мной немножко, хорошо?» Пока я бежала, задняя дверца машины внезапно распахнулась. Я едва не закричала от ужаса. «Зачем Спира сделал это?» Но я поняла его безрассудный порыв достаточно быстро. Буквально забросив девочку к нему на руки, совершенно не заботясь о её целостности, Я с грохотом захлопнула пассажирскую дверь, дрожа от ужаса перед нарастающими воплями Мередит, содрогающейся в опасной от меня близости. Открывая водительскую дверцу, я видела, что она уже встала с четверенек на колени. Сев за руль, я видела в зеркале заднего вида, как она, опираясь о бампер своими переломанными конечностями, доставляющими ей ту дикую боль, заставляющую её так громко кричать, поднимается с колен. Ни один человек на свете не заслуживает таких мук. Тем более не Мередит Литтл, заботливая мать и любящая жена, посвятившая свою недлинную жизнь семье. Нажав на педаль газа и сдав задним ходом, в следующую секунду я и дети подпрыгнули на своих местах. Я расслышала едва уловимый хруст и в буквальном смысле прочувствовала тело, оказавшееся под колесами нашей машины. Сначала под задними, потом под передними, потом снова под передними, И снова под задними, чтобы наверняка. Всё произошло за считанные секунды. Возможно, секунд было пять, возможно, семь, но точно не больше десяти. И хотя я зажмурила глаза на эти несколько секунд, когда я свернула с газона на асфальтированную дорогу и открыла глаза, я вдруг пугающе отчетливо осознала, что эти секунды навсегда запечатлятся в моей персональной вечности.